Глава тринадцатая Домой Андриас возвращался не спеша. Ему нужно было многое обдумать. Хотя уже наступила зима, погода стояла довольно сносная, так что никаких неожиданностей в дороге с ним не произошло, и он благополучно добрался до Вестфердера. Однако на душе у Андриаса было отнюдь неспокойно. Встреча с коллегой из Рейкьявика пару месяцев назад выбила его из колеи, и ему казалось, что весь мир в одночасье перевернулся. Он понимал, что, воспользовавшись услугами нелегального кредитора, формально никаких законов не нарушил. Тем не менее, ему совершенно не хотелось, чтобы этот факт был предан огласке. Безусловно, решив взять взаймы у человека с сомнительным прошлым и связями в преступном мире, Андреас совершил сделку с дьяволом. Зависеть материально от такого проходимца, да и вообще иметь с ним какие бы то ни было дела, недостойно полицейского. Однако ситуация обстояла именно так. Недостойно полицейского, да. Именно здесь и зарыта собака. андрес положил годы на то, чтобы заработать себе репутацию честного и порядочного слуги закона, стоящего на страже правопорядка и уважаемого в обществе. Примерный гражданин. Он был членом различных клубов и ассоциаций и вот теперь рисковал безвозвратно потерять свое доброе имя. И думал Андреас не только о себе, но и о своей семье, о жене, которая ждет его дома и станет расспрашивать, как прошла поездка и удалось ли ему поспособствовать тому, чтобы виновный оказался за решеткой, о сыне и дочери, которые уже были взрослыми людьми и продолжали считать отца образцом нравственности. а внуки первым, но, как надеялся, Андреас не последним, который в дедушке души не чаял. Втягивать их всех в этот скандал Андреас просто не имел права. И вот Лидур позвонил снова, как раз перед тем, как Андреас должен был давать показания в суде. Полицейский из Рекьявика сообщил, что по причине не совсем слаженной работы на месте происшествия в распоряжении следствия не оказалось фотографий, на которых убитая держит свитер своего отца в руках. Однако снимки свитера, лежащего на полу рядом с трупом, разумеется, есть. Лидур особо подчеркнул важность того, чтобы Андриас подтвердил, что видел свитер, обвиняемого в руках у жертвы. А еще он как бы, между прочим, заметил, что нелегальный кредитор уже под арестом, и с ним наверняка удастся заключить сделку, чтобы списать долг Андриаса и не вовлекать его в расследование незаконных денежных махинаций. Андреас не поверил своим ушам. Слишком уж прозрачным казался намек Ледура. Его вроде как и открыто лгать не просили. Андреас действительно не помнил ни о каком свитере, да и сомневаться в правоте Ледура оснований у него не было. Тот всего-навсего стремился к тому, чтобы правосудие восторжествовало и виновного наказали за ужасное преступление, которое он совершил в отношении несчастной девушки. Андреас пытался убедить себя, что именно это исподвигло его несколько изменить свои показания в соответствии с просьбой Лидура, якобы он тоже борется за победу справедливости. Разумеется, в глубине души он понимал, что на такой поступок его подтолкнули совсем иные причины, и эта мысль не давала ему покоя. Он дал показания в той форме, которая была предложена Лидуром, и надеялся, что обвиняемый в конечном счете во всем сознается. Однако теперь... Андрея согрызли сомнения, а не арестовала ли полиция ни того человека. Не в силах совладать с самим собой, он свернул с дороги в долину и поехал по направлению к летнему дому. Он и сам точно не знал зачем, а лишь ощущал острую необходимость вновь оказаться в том месте, чтобы вспомнить, что видел, и лишний раз убедиться, что своими действиями поспособствовал торжеству справедливости. Выйдя из машины, Андрей с медленным шагом направился в сторону дома. Как бы ему хотелось, чтобы совершенное там убийство девушки было всего лишь страшным сном. Он заглянул в окно, как и в тот день, когда обнаружил труп, но на этот раз ничего не увидел. В доме не было ни света, никаких бы то ни было следов человеческого пребывания. Яснее ясного, что отныне пользоваться домом никто не будет. По крайней мере, семья убитой девушки уж точно. Вероятно, в один прекрасный день, когда ужасные события сотрутся из памяти, его продадут. Купит его какой-нибудь доверчивый горожанин, ни сном, ни духом, не подозревающий о том, что в этом доме случилось. Но ведь преступление, к счастью, раскрыто, разве не так? Полиция арестовала убийцу. Коллеги из Рейкьявика допустить ошибки не могли, особенно в таком серьезном деле. Сам бы Андрес с подобным расследованием не справился. Да и кто он такой? Так, мелкая шестеренка в механизме правосудия. Он всего лишь дал краткие свидетельские показания, которые, однако, могли повлиять на исход дела. Теперь обвиняемый ждет приговора, и большинство из тех, с кем Андресу удалось поговорить, не сомневались, что суд признает его виновным. Было совершено чудовищное преступление, и люди будто наслаждались, смакуя его подробности. В той версии случившегося, которую представили полиция и прокурор, имелись некоторые необычные детали, раздутые стараниями досужих сплетников до размеров сенсации. Андреас даже сочувствовал обвиняемому, хотя никаких на то причин не было. Во всяком случае, если верить полиции. Но все же Андреас испытывал жалость и к нему, и к его семье, жене и сыну. Парень был уже почти взрослым и во время судебного слушания выглядел ужасно подавленным. Андрес продолжал неподвижно стоять перед домом. Он не понимал, что здесь делает и почему не может сойти с места, будто его ноги налились свинцом. Он прикрыл глаза и вспомнил представшую перед ним жуткую картину. Чем дольше он размышлял, тем больше убеждался в том, что не видел в руках убитой девушки никакого свитера. Будь это иначе... он бы обязательно запомнил его. Черт! Он солгал в суде. И хуже всего то, что для него все было ясно изначально, как бы он не пытался убедить себя, что только теперь, стоя на месте происшествия, в его памяти стали всплывать истинные обстоятельства. Вопрос был в том, повлияет ли его ложь на исход дела. Если этого человека признают виновным, Насколько важной окажется роль Андреаса? А если ему немедленно вернуться в Рикьявик и отозвать свои показания, каковы будут последствия? Придет ли судья к заключению, что версия обвинения не подкреплена серьезными доказательствами? И признает ли подсудимого невиновным? Человека, который, возможно, совершил ужасающее преступление? Неудивительно, что ноги Андреаса налились свинцом. Ему нужно принять решение, прежде чем ехать дальше. Оставить все как есть или вернуться в Рейкьявик и во всем сознаться? А что будет, если он выберет второе? Его с позором уволят, и честь его семьи будет запятнана. Имеет ли он право так поступать со своими близкими людьми? А каково ему будет жить с ложью? Он должен принять решение здесь и сейчас».